ночь выдалась на удивление тихой. Расположившись на просторной веранде, мы смотрели в необъятную темную даль. Ночной покой вошел в наши души, и мы все долгое время молчали. Затем вдалеке, над темными горами на востоке, появилось едва заметное сияние, вскоре огромная золотистая луна залила землю призрачным светом, в котором словно дыры зияли тени деревьев. С востока подул легкий прохладный ветерок, и неподвижные травы всколыхнулись долгими широкими волнами, почти невидимыми в неверном свете луны. И тут молчание, воцарившееся на веранде, разорвал негромкий на вдохе вскрик, заставивший всех нас обернуться. Феминг подался всем телом вперед, вцепившись в подлокотники кресла. Лицо его в призрачном свете сделалось мертвенно-бледным, а на подбородок стекала тонкая с т р у й к а крови. Он прикусил губу. Все мы смотрели на него в изумлении, и, з д а в отрывистый, больше похожий на рычание смешок, он резко бросил «Нечего глазеть на меня?» Уставились, как стадо баранов». И столь же внезапно умолк. Мы пораженно молчали, не зная, что ответить, и Феминг заговорил вновь. «Пожалуй, лучше рассказать обо всем, иначе еще примите меня за чокнутого. Только чтоб никто не перебивал. Мне нужно избавиться от мысли об этом. Всем вам известно, я не из впечатлительных, но это наваждение...» От начала до конца порожденные моим воображением преследуют меня с самого детства. Сон. Он прямо-таки съежился в кресле. Сон. О, Господи, что за сон? С первого раза? Хотя нет, я не помню, когда все это приснилось мне впервые. Эта дьявольщина снится с тех пор, как я помню себя. Сон такой. На холме. Среди диких трав стоит дом вроде бунгало. Не такой, как этот, но происходит все здесь, в Африке. И я живу в этом бунгало со слугой индусом. Как я туда попал, на его никогда не помню, хотя во сне причина мне точно известна. Вообще, становясь тем человеком из сна, я помню свою прежнюю жизнь, которая никоим образом не связана с моей жизнью н о й в у но стоит проснуться, и от этой памяти не остается и следа. Однако, по-моему, я скрылся там от преследования властей, и н д у с тоже. Откуда взялось бунгало, я не помню, и даже не могу сказать, в какой это части Африки, хотя во сне знаю все». Бунгало, как я уже говорил, стоит на вершине холма и состоит всего из нескольких комнат. Других холмов вокруг нет. Во все стороны травы. До самого горизонта, где по колено, а где и по пояс. Сон всегда начинается с того, что солнце клонится к закату, и я поднимаюсь на холм. Возвращаюсь с охоты, и ружье мое сломано. Это я помню ясно. Все это... Точно вдруг поднимается занавес и начинается пьеса, или будто я переношусь в тело и жизнь другого человека, напрочь забывая жизнь наяву. Вот в чем настоящий кошмар. Как всем, но ну, по крайности многим из вас известно, во сне человек где-то в глубине сознания понимает, что это сон. Как бы он ни был ужасен, мы знаем, что спим, и стоит нам проснуться, кошмары прекратятся. А в моем сне я не знаю этого. Он так ярок и подробен, что иногда я думаю, а вдруг этот сон и есть реальность, а то, что я считаю жизнью наяву, лишь сон. Но это, конечно, не так. Ибо в этом случае я бы умер много лет назад». Словом, я поднимаюсь на холм и первым делом отмечаю, что-то не так. К вершине поднимается странный след, будто волоком тащили что-то тяжелое и примяли траву. Но я не обращаю на это особого внимания, потому что раздражен. Другого оружия, кроме этого, сломавшегося ружья у меня нет, и охоту придется оставить, пока не смогу послать за новым. Видите, я помню, что думаю и чувствую во сне, в настоящем своего сна. Но тот я во сне наделен воспоминаниями, которых я не могу вспомнить н а его Так вот, я поднимаюсь на холм и вхожу в бунгало. Двери распахнуты настежь, и н д у с ы нигде нет, а в комнате беспорядок. Кресла сломаны, стол опрокинут, на полу валяется кинжал моего слуги, но... крови нигде не видно надо заметить что во сне я не помню предыдущих снов как порой бывает с людьми все всегда происходит словно в первый раз и происходящее я воспринимаю так же ярко как впервые и вот я стою посреди жуткого беспорядка и ничего не понимаю индус пропал но что же стряслось будь это набег чернокожих Они бы разграбили и сожгли дом. Заберись в бунгало, лев, все вокруг плавало бы в крови. И тут я внезапно вспоминаю тот след. По спине пробегает холодок, все становится ясно. Тварь, поднявшаяся на холм и з р а з о р и в ш а е бунгало,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 И тут я внезапно вспоминаю тот след. По спине пробегает холодок, все становится ясно. Тварь, поднявшаяся на холм и р з а и в ш а я бунгало, не может быть ничем иным, как только гигантской змеей. Стоит мне вообразить ее размеры, лоб покрывается бисеринками холодного пота, а сломанное ружье начинает дрожать в руке. Тогда я бросаюсь к выходу в диком ужасе и с одной единственной мыслью – бежать как можно скорее к побережью. Но солнце уже садится на землю, опускаются сумерки, и где-то там, в высокой траве, прячется эта ужасная, громадная тварь. Господи! С губ его брызнула слюна. Мы сидели молча, напряженно слушая, боясь пропустить хоть слово. Феминг продолжал. Я запираю двери и окна на засовы, зажигаю лампу и замираю посреди комнаты. Стою точно статуя. Жду. п р и с л у ш и в а я с ь Вскоре в небе появляется луна, заливая все вокруг неверным светом. Я стою неподвижно. Ночь очень тиха, совсем как сейчас. Лишь легкий ветерок порой шелестит в траве, всякий раз заставляя меня прижимать руки к груди и стискивать кулаки так, что кровь течет из-под впивающихся в ладони ногтей. Я стою, жду, вслушиваюсь в ночь. Но змея не появляется. Последние слова прозвучали точно взрыв, все мы невольно вздохнули с облегчением, напряжение спало. Тогда я решаю, если доживу до утра, попытать счастье в лугах и отправиться к побережью. Но вот, наступает утро, и я не осмеливаюсь. Неизвестно, в какую сторону упал зло чудовище, и я боюсь встретиться с ним на открытом месте, да еще без оружия. Я остаюсь в бунгало точно в ловушке, и глаза мои неотрывно следят за солнцем, которое неумолимо двигается к горизонту. О, Господи! Если б я только мог остановить его! Феминг был охвачен ужасом настолько, что едва мог говорить. Солнце клонится к закату. Траву прорезают длинные мрачные тени. Объянев от страха, я запираю окна и двери и зажигаю лампу задолго до того, как угаснет последний солнечный луч. Свет в окнах может привлечь чудовище, но мне не хватает духу потушить лампу и остаться в темноте. Я снова стою посреди комнаты и жду. Феминга сотрясала дрожь. Сделав паузу, он продолжал едва слышным шепотом. Жду, утратив всякое ощущение времени. в р е м е н и больше нет. к а ж д а я секунда растянулась до бесконечности, но вдруг Господи, что это? Он резко подался вперед. В призрачном свете луны его застывшее лицо сделалось столь ужасным, что все мы невольно вздрогнули и поспешно оглянулись. На сей раз это не ночной бриз, — зашептал Фейминг. Что-то шуршит, словно прямо по траве тащат нечто огромное, длинное тяжелое. Шорох все ближе и ближе. И, наконец, он смолкает перед самой дверью. Ночную тишь взрывает скрип, дверь прогибается внутрь. Еще, еще... Руки ф е м и н г а словно вцепились во что-то невидимое для нас, но находившееся прямо перед ним. Дышал он, будто загнанная лошадь. Я понимаю, что должен навалиться на дверь всем телом, но нет. Страх превратил меня в камень. Я лишь стою, как баран под ножом. Однако дверь выстояла. И снова у всех вырвался вздох облегчения. ф е м и н г о т ё р лоб трясущейся рукой. Всю ночь я неподвижно простоял посреди комнаты, разве что поворачивался лицом туда, где шуршала в траве ползавшая вокруг дома тварь. Тихий зловещий шорох словно приковывал к себе мой взгляд. Порой он стихал на миг или даже на целых несколько минут, и тогда у меня перехватывало дух от ужаса. Казалось, змея сумела как-то пробраться внутрь. Я начинал вертеться по сторонам, хотя... Уж не знаю почему, страшно боялся шуметь. Меня не оставляло чувство, будто это и щ а д ь е ада прямо за моей спиной. Но шорох возобновлялся, и я снова замирал на месте. Только в одном единственном смысле мое сознание, то, что руководит мною наяву, проникает под покров этого кошмара. Во сне я не имею ни малейшего понятия, что сплю, однако... «Косвенным образом кое-что передается и в сон. Моя личность как бы мгновенно раздваивается, и получается нечто вроде того, как две руки, правая и левая, существуют независимо друг от друга, хотя принадлежат одному телу. Во сне мое «я» не осознает «я» реального. Сознание временно подавляется, попадает под контроль подсознания и словно бы вовсе перестает существовать». Но сознание все-таки способно воспринимать мысли, волнами набегающие из моря сна. Конечно, я объясняю все это не слишком внятно, но суть в том, что и сознание, и подсознание мое на краю гибели. Там, во сне, меня не покидает страх перед тем, что змея поднимет голову и заглянет в окно, и я во сне знаю, если это случится, я сойду с ума». И переживания, доносимые мысленными волнами из мутного моря кошмара, так о т ч е т л и в ы что мой разум наяву колеблется так же, как колеблется разум во сне. Туда, сюда. Туда, сюда. Пока я сам не начинаю раскачиваться. Ощущения не всегда одинаковы, но я вам скажу одно: Если когда-нибудь во сне эта ужасная тварь взглянет на меня, не миновать мне буйного помешательства. Слушатели беспокойно всколыхнулись. Господи, ну и перспектива, пробормотал ф е м и н к а Повредиться умом и непрестанно днем и ночью жить в этом кошмаре. Он сделал паузу. Я стою посреди комнаты. Проходят века. Но, наконец, за окнами светлеет. Шорох исчезает вдали, и вскоре кровавое, точно изможденное солнце начинает карабкаться в небо из-за восточного горизонта. Я поворачиваюсь. Смотрю в зеркало, мои волосы совершенно седы. Шатаясь, я иду к двери, распахиваю ее н а с т е ж ь Ничего, ничего, кроме широкой проплешины в траве, уходящей не к побережью, а в противоположном направлении. Зайдясь в безумном визгливом смехе, я бросаюсь бежать вниз по склону и дальше, и дальше, через заросшие травами луга, бегу, пока не падаю от изнеможения, и лежу, пока не обретаю силы подняться и снова бежать. Так продолжается весь день. С нечеловеческими усилиями я двигаюсь к побережью, подгоняемой з й оставленным позади ужасом, и непрестанно, бредя ли на подгибающихся ногах, лежали и хватая ртом воздух, не спуская м о л я щ е г о взгляда с солнца. Как быстро несется оно по небу, когда бежишь на перегонки со смертью. И когда солнце опускается к самому горизонту, а холмы, до которых нужно было добраться засветло, ничуть не приблизились, я понимаю, что гонка проиграна. Голос его с каждым словом звучал все тише, и все мы невольно подались вперед. Пальцы Фэминга крепко-накрепко впились в подлокотники. Из прикушенной губы сочилась кровь. Темнеет. Я все бреду вперед, падаю и снова встаю. И хохочу, х а х о ч у х а х о ч у Но вскоре умолкаю. Зашедшая луна превращает луга в какой-то призрачный, окутанный серебристой дымкой морок. Заливая землю молочно-белым светом, сама она красна, как кровь. Я оглядываюсь. И далеко позади... Мы еще сильнее подались вперед... По коже пробежал холодок голос фэминга снизился до еле слышного призрачного шепота далеко позади вижу колышущуюся волнами траву воздух неподвижен но высокие с т е б л и расступаются и раскачиваются в свете луны, образуя темную извивающуюся линию. Она еще далеко, но с каждым мгновением все ближе и ближе. Феминг умолк. Только через некоторое время кто-то из нас осмелился нарушить воцарившуюся тишину. И что же дальше? «Дальше просыпаюсь», — ответил Феминг. «Пока что я ни разу не видел этого ужасного чудовища, но кошмар преследует меня всю жизнь. В детстве я пробуждался от него с криком, а уже в зрелом возрасте весь в холодном поту. Снится он нерегулярно, но в последнее время...» Голос Феминга осёкся. Однако он продолжил. В последнее время змея с каждым разом подползает все ближе. Колышущаяся трава отмечает ее путь, и с каждым новым кошмаром чудовище приближается. Когда оно настигнет меня? Он резко смолк, ни слова более не говоря, встал с кресла и пошел в дом. Остальные еще немного посидели в молчании, и потом последовали его примеру. Время было позднее. Не знаю, как долго я спал, но внезапно сон мой был прерван. Казалось, в доме кто-то смеялся долгим, громким, отвратительным, безумным смехом. Вскочив с постели и гадая, не приснился ли мне этот смех, я выбежал из спальни, И в тот же миг по всему дому разнесся воистину ужасающий визг. Дом мгновенно наполнился разбуженными людьми, и все мы кинулись в спальню Феминга. Похоже, звук доносился именно оттуда. Феминг был мертв. Он лежал на полу, так точно упал, борясь с чем-то ужасным. На теле его не было ни царапины, но... Лицо было страшно искажено, словно раздавлено какой-то невообразимой силой, подобно той, какой должна обладать гигантская змея. Объект 22 На маяке Это Роберт Ирвинг Говард, рассказ «Змея из ночного кошмара». Роберт Ирвинг Говард, американский писатель 20 века. Помимо литературы, он серьезно увлекался боксом. Знаменитые спортсмены того времени так вдохновляли его, что он и сам был поклонником агрессивного спорта, нередко устраивал бои со своими друзьями. рассказы стал писать лет в 9 среди писателей, которые на него повлияли были Джек Лондон и Рядьерт Киплинг в возрасте 13 лет Говард нашел книгу, в которой были некие скудные факты и множество легенд, касающихся варварского племени, проживавшего в древней Шотландии, пиктов и они стали его своеобразной музой занятие литературой конечно, не приносили большого успеха. И в разное время он работал уборщиком хлопка, клеймовщиком скота, перевозчиком мусора, б а к а л е й щ и к о м офисным служащим, продавцом содовой, стенографистом, упаковщиком инструментов при землемере и м -м, писал новости с нефтяных полей. В 1924 году Говард продал свой первый рассказ в журнал «Странная и с т о р и и Но популярность пришла пятью годами позже с книгой «Королевство теней», в которой он объединил элементы фэнтези, ужасов, мистики и мифологии с исторической романтикой, боевиком и темой холодного оружия. В 1930 году начался так называемый кельтский период писателя. Он заинтересовался историей кельтов и собственным ирландским происхождением. Постепенно он входит в круг Лавкрафта, г р у п п ы писателей и друзей, связанных э, через э, Говарда Лавкрафта корреспонденцией, они обменивались э, мнениями, идеями, ну и вот так далее. Говард получил прозвище «Боб-2 пистолета», потом началась Великая депрессия, многие журналы закрылись, Говард потерял часть своей публики и... В начале 1932 года он отправляется в очередное путешествие по Техасу и в местечке под названием Фредериксбург в дождь, наблюдая за угрюмыми холмами, окутанными туманом, он выдумал страну под названием к е м и р и я ставшую у него родиной варваров. И так родился Конан-варвар. Позже он придумывает новый жанр – мистические вестерны. В середине 30-х сильно ухудшается здоровье его матери. За несколько недель до своей смерти он отправил своему агенту инструкцию о том, что следует сделать в случае его гибели. Написал завещание. Одолжил у друга револьвер, купил участок на кладбище для всей семьи. В июне 3 6 -го года его мать Эстер впала в кому. Говард дежурил в больнице, сам впал в тяжелое душевное состояние. Утром 11 июня, узнав, что надежды относительно состояния матери больше нет, Роберт Ирвинг Говард вышел на улицу, сел в автомобиль, достал из бардачка пистолет и выстрелил себе в голову. ему было 30 лет мать города переживай его на несколько часов